Глава четырнадцатая На этот раз я проснулась на рассвете по собственному желанию. Меня тянуло проведать Ренда, оставленного лекарями в лазарете. Командиру невероятно повезло. При падении в перегруженной, стремительно теряющей энергию сфере на ту самую скалу, он не получил ни переломов, ни серьезных ушибов. Зато досуха вычерпал энергию. удерживая пытавшегося вырваться пленника и одновременно управляя этим отчаянным полетом. Ведь использовать в той ситуации заряженный кристалл у него не было ни малейшей возможности. Лазарет в цитадели ничем не походил на обычные лечебницы, хотя все они под надзором цитадели, как и гильдия лекарей, куда вступали имевшие слабый дар целители. Здесь не было ни палат, ни простых кроватей. В светлом зале с высоким потолком и огромными окнами стояли наполненные животворным раствором серебряные купели. И в них спали исцеляющим сном самые тяжелые пациенты, до тех пор, пока не почувствуют себя настолько хорошо, чтобы уйти домой. «Как Рент?» Едва войдя в лечебницу, справилась я у знакомого дежурного целителя. «Уже оделся и собирается уходить». Как-то неуверенно пробормотал Ларс и указал взглядом на распахнутое Насте шакно, у которого стояло несколько столиков для желающих перекусить. В такую рань там еще никто не завтракал, только Райвин, задумчиво глядя в небо, отрешенно пил что-то из обливной кружки. Напарник выглядел целым и вроде бы совершенно здоровым, но по опущенным плечам, да еще по сквозившей в его позе безысходности, Я мгновенно поняла, что настроение ренда далеко не безоблачно. Сердце остро, до слез сжалось от незнакомой нежности и жалости. Захотелось ринуться к нему, обнять, погладить по еще не стянутым в хвост волосам, заглянуть в колдовские глаза. Однако поступить так прямо здесь при всех? Нет, на такое я пока не могла решиться. Зато вдруг сообразила, как можно откровенно рассказать Ренду, что беспокоилась о нём и оставила здесь вовсе не по собственной воле. — А почему вы мне вестника не послали? — укоризненно заявила во весь голос и незаметно подмигнула в ответ на изумлённый взгляд целителя. — Ведь говорила я вам, что дома ему будет лучше. — И ведь точно говорила. Но они убедили меня в обратном очень быстро и умело. «А мы тебе подробно объяснили...» В его звучавшем все громче ответе тоже слышался укор, что могут быть внутренние ушибы и даже разрывы, и лучше полежать ночку в купеле под присмотром опытных лекарей и хлопотух. Но обошлось, и мы этому очень рады. А посылать в такую рань вестника сочли неучтивым. «Наоборот...» Уверенно возразила я, направляясь к повернувшемуся на наш спор принцу. Посылать нужно было немедленно, как только стало понятно, что опасность миновала. «Ведь близкие волнуются», — и добавила категорично, — «я его забираю». И в подтверждение своих слов подхватила равенда воздушной лианой, усадила в мгновенно созданную сферу и, сев рядом, направила ее прямо в окно. «Доброе утро, любимая». Тихо сказал он, едва сфера покинула лазарет и невесело пошутил. «Я счастлив, что у меня еще есть угол». Еще несколько часов назад я ответила бы такой же шуткой или возмутилась, а может, даже обиделась. Но теперь все было иначе. И нужно было сказать ему об этом так, чтобы принц перестал сомневаться и мучиться, и сам снова уверовал в то, о чем рассказывает везде и всем. Но как раз этого я пока просто не умела. Даже предположить не могла, какие слова станут для Райва целительным бальзамом, а какие он сочтет насмешкой или еще хуже ложью. Разумеется, я знала, что в таких случаях лучше всего говорить серьезно и чистую правду. Вот только истина эта была пока настолько невероятно и ошеломительна что на его месте я и сама себе не поверила бы. Однако молчание постепенно становилось угнетающим, и мне пришлось, тяжело вздохнув, тихо произнести. «Я очень испугалась, когда ты исчез». «Я уже знаю, что ты меня спасла», — мгновенно откликнулся Рент. «Немного не так. Тебя не нужно было спасать. Ты умудрился найти расщелину, и удобно в ней устроиться. Я вас просто нашла». «И усыпила». «Да». Нас же учат целительству, и это главное непреложное правило. Найдя пострадавшего, немедленно усыпить и кастовать на него регенерацию, чтобы в горячах не начал двигаться и не навредил сам себе. Я объясняла так подробно то, о чём он знал и сам, лишь для того, чтобы потянуть время, дать ему остыть от обид, которые Рэнд сам себе придумал. Мы с Эстом отлично знали, как не любят наш командир лекари и лазареты, потому-то вчера я и спорила так упрямо. Сделав круг над своим домиком, посадила сферу на крылечко и распахнула дверь. Но, подумав всего пару секунд, решительно доставила нас прямо в гостиную, усадив френда на диван, а себя напротив. Я мог бы и сам. Буркнул он, но я уже не слушала. Воздушной лианой вытащила из шкафа картинки с замками и послала вызов наставнику. Он имел привычку вставать с рассветом и никогда не стал бы ругаться на неурочный вызов. «Я тут подумала и поняла, как неверно выбирать замок самой», сообщила любимому решение, принятое еще ночью. «Стай знает их все, пусть посоветуют Только чтобы Эстон мог поселиться неподалеку». «А как у него дела?» Помолчав, осторожно осведомился Рент, имея в виду напарника. «Не знаю». Когда я вытащила вас наверх, Эста там уже не было. Он утащил куда-то Лэнси, но в лазарет они не пришли. А расспрашивать? Сам понимаешь, тут такое творилось. Да и как-то не до них мне было, когда ты весь в крови. Элни. Вдруг дернулся он ко мне и замер, явно сдерживая себя. — Ты так уверенно говоришь про замок. Значит ли это что... Никогда еще стая не появлялся так вовремя, как в этот раз. Почему-то сказать правду другу, которого про себя уже звала «любимым», оказалось не просто трудно, а совершенно невозможно. Причем абсолютно непонятно почему. Или я сама еще не успела свыкнуться с этой новостью, или боялась, что он мне не поверит. Но, тем не менее, приход наставника стал для меня настоящим спасением. «Что произошло?» Спросил он, пройдя к столу, и оглядел его со странной подозрительностью. «Не забыть бы заказать тебе новую хлопотуху». «А почему Грайнер себе не купил?» Сам вырвался вопрос, волновавший меня второй день. «Денег не было». «С деньгами у него пока туговато». Согласился магистр, наконец сел. «Но ты же понимаешь, что Цитадели безо всяких денег даст ему все необходимое». Тогда что ему помешало? Нахмурился Рент, и я осознала, что эта загадка интересовала не только меня. Причин несколько. Во-первых, хайнер неимоверно щепетилен и не хочет брать никаких незаработанных подарков. Кроме того, до недавнего времени он должен был периодически относить довольно крупные суммы. Отпуская мужа, королева заявила, что не желает в старости побираться или жить в лачуге, куда ее выкинут новые королевы, и согласна только на замок у моря и приличную ренту. Все это она оценила в огромную сумму, и он честно отдавал долг. Однако хлопотуху мог бы купить, но, как выяснилось, против ее приобретения восстала Кейла. Она якобы знала случаи, когда эти животные Перекармливали или слишком баловали детей, и Летиция кузину поддержала. «И чем же ей пригрозила эта гадина?» Сразу насторожился напарник. «Много чем. Она исхитрилась запутать и запугать бедняжку до такой степени, что та была готова всё отдать и отдавала. Украшения, одежду, все подарки Айнера. Этим Кейла надеялась их рассорить». Ну и заодно желала выглядеть красивой и ухоженной на фоне запуганной и измученной кузины. И детей ради этого настраивала против матери и приучала к своим сладостям. При айнаре они слушали только её, иначе следовало наказание. «Как намерен поступить с ней, отец?» В голосе принца звенел промёрзлый металл. «Её уже наказала судьба». магистром Цитадели не удалось вернуть ее к жизни, хотя они очень старались и сделали все, что могли. И не столько ради нее самой. Слишком весомые тайны эта самоуверенная интриганка могла бы открыть. Кстати, кажется, нашлись деньги, которые Айнар передавал бывшей жене. Но об этом я пока говорить не буду, объясню позже, едва станут понятны некоторые детали. «Звучит зловеще», — пробормотала я и неожиданно обнаружила, что каким-то образом постепенно добрела до диванчика, на котором сидел Рент, и теперь осторожно подбираюсь пальцами к его гриве. «Тебе не дали расчески?» Эти слова вырвались непроизвольно, стоило мне представить, как выглядит со стороны мой маневр. «Я не стал спрашивать», — слегка неуверенно произнес напарник, напрягшись, как перед нападением винта а у тебя нету есть обрадовалась я и запнулась уколовшись, а чересчур внимательный взгляд наставника стай мы хотели попросить совета ты же знаешь харгидор лучше всех нас какой замок нам взять чтобы эстон мог жить неподалеку ему ведь понадобится защита да и на базу мы ходим вместе мы надеялись Едва заметная поочрительная улыбка скользнула по его губам. На такое решение и потому положили тут подходящий замок. Он уверенно перетасовал картинки, явно делая это не в первый раз, и вытащил одну. Но прежде чем опустить перед нами на стол, объяснил. «Это лайерс родовой замок одного из князей. Вам же известно, что на Харгидоре княжество, а не герцогство». У прадеда этого князя случилось невероятное событие. Жена родила двойню. Два сына первенца с разницей в минуту. Роды были долгие и нелегкие, служанки замучены. В общем, детей перепутали. Никто не мог точно сказать, который родился первым. Советники сочли это волей богов, а с ней тут спорить не принято. Поэтому решили, что править княжество мальчики будут совместно. Но жить в одном дворце с двумя правителями старый князь не желал, опасаясь обычных интриг и козней, и построил второй такой же дворец, расположив его зеркально первому. Выбрал в каждом для себя покои и ночевал в них по очереди. — Мы его берем, — опередил меня Рент. Осторожно повернул голову и, бережно поцеловав мне запястье, с чувством произнес. — Спасибо, любимая. «Пойду поищу ленту». Вскочил с места и стремительно покинул гостиную, не обращая внимания на кусающего губы Стайна. А я смотрела ему вслед и чувствовала, что начинаю неудержимо краснеть. Волосы райвенда были заплетены изящной короной из переходящих одна в другую косичек. Непонятно, как я смогла это проделать, даже не заметив, чем занята. «Интересно, о чем только думала, плетя эти косы?» Ведь такие вычурные прически мужчины позволяли себе лишь по самым торжественным случаям. Оглянулась на стая и напряглась, прикидывая, куда бы сбежать от понимания, что мои тайные мысли не такой уж секрет для наставника. Но двери снова распахнулись, и в комнату вихрем ворвалась Альми. «Дети еще спят», — пробормотала она, мельком глянув на мужа, и уставилась на меня с любопытством ребенка, обнаружившего необычного, но милого зверька. «Хочешь чаю?» — предложила я светским тоном, но обмануть ее не удалось бы и более опытной в подобных делах леди. «Нет», — кротко улыбнулась подруга, приближаясь неуклонно, как ледоход. «Я дома пила. Мне хочется знать». «Неужели пора, наконец, заказывать тебе праздничное платье и обряд в храме судеб?» «Но ведь вы же уже женаты». Незаметно отступая, сделала неуклюжую попытку пошутить. «Разумеется, а вы нет». «Кто мы?» — почти искренне возмутилась я. «Лично мне никто не предлагал». «Гении!» Альмиса уперла руки в бока и сердито притопнула от возмущения. «Никогда не думала, что тебе хватит жестокости шутите и кокетничать, когда наступит этот момент!» «Никогда не думала, что тебе хватит бестактности упрекать меня в подобном!» Обиженно огрызнулась, передразнивая ее. «И про какой именно момент ты говоришь?» «Ты и сама знаешь!» Укоризненно смотрела подруга, в раз растерявшая всю воинственность. «Но ради твоего счастья, мне нетрудно сказать прямо. Момент откровения. Многие, попав в сети собственных заблуждений и страхов или чьей-то лжи, годами живут в плену иллюзий. Но осознав однажды свою неправоту или фатальную ошибку, большинство почему-то предпочитает трусливо отступить, сжать в кулак свои чувства, Начинают паниковать и трусить, не осмеливаясь позволить себе, наконец, быть счастливыми. «Прости, альме но сейчас ты не права». Вдруг холодно произнес возникший в дверях Рент. «Если не заблуждаешься. Про момент. Когда на тебя вдруг резко обрушивается невероятное известие или прозрение, переворачивающее твоё представление о прошлых событиях или хорошо знакомых людях. и ты вдруг осознаешь, насколько ошибался прежде. Очень трудно сразу поверить в это, принять душой и попытаться хоть что-то изменить. Мне это очень хорошо известно», — испытал на собственной шкуре. «Ты тоже не совсем прав, Райвент». Немедленно вступился за жену Стай, и в его голосе прозвучала непробиваемая убежденность. «Мы любим гени». Она нам давно уже родной человек, младшая сестра, и потому сейчас так радуемся за нее и пытаемся уберечь от ненужной боли и новых ошибок». Он обнял жену, погладил по волосам, помолчал немного и мягче добавил. «Возможно, альме выразила свое мнение немного импульсивнее, чем принято в обществе, но она могиня и выросла в цитадели». Ее эмоции не связаны незримыми путами надуманных правил и приличий, какие неизбежно обретают маги, проводящие больше времени с обычными людьми, чем с собратьями. «Нам пора. Я сообщу в цитадели, что вы выбрали себе место для жизни». «Подождите», — взмолилась я, удерживая друзей воздушной плетью. «Прости меня, Альми, ты все сказала правильно». Ей спасибо за совет, но мне действительно пока трудно. Нет, я не сомневаюсь и не боюсь. Просто немного растерялась, как в детстве, когда вышла впервые за ворота замка и неожиданно обнаружила там целый мир. Реку, холмы, и поля, горы на горизонте и бескрайнее небо. Горло перехватило от волнения и благодарности за их тревогу и заботу, за готовность помочь и порадоваться вместе со мной моему счастью. Как говорит Манефа, «К сожалению, не так много людей, которые остаются с нами в час испытаний, но еще меньше тех, кто искренне радуется нашим удачам». Они лишь молча улыбнулись и растаяли в портале, заставив меня немедленно пожалеть о своем уходе. Теперь, когда напарник знал все мои тайны, почему-то вдруг стало очень неловко находиться рядом с ним. Не знаю, откуда в душе появилось гнетущее ощущение незащищенности, едва ли не ноготы, граничащее с ужасающей растерянностью, почти паникой. Вроде бы ничего страшного я не совершила, но чувствовала себя чуть ли не распутницей. Элни. Командир оказался рядом так стремительно, словно мы были в поле, и нам угрожало полчища кабаняк. Обнял уверенно и очень бережно. Прижался губами к волосам. «Ты слышала, что я сказал?» Я упрямо промолчала, только тихонько вздохнула. И он скорее почувствовал этот вздох, чем услыхал. «Мне тоже пока не верится, Элни, что ты неожиданно...» Он подбирал слова очень осторожно, словно шел по весеннему льду. начала относиться ко мне по-другому. Но я всё равно очень счастлив и буду ждать сколько угодно, пока ты не привыкнешь. У нас ведь впереди целая жизнь, любимая. И однажды ты поверишь в своё чувство, расскажешь, как это произошло. Я тебе уже говорила. Буркнула я с наигранной чувствуя, как от его слов, нежности рук и почти невесомых прикосновений губ становится светлее и теплее на душе. Он вел себя именно так, как мечталось в самых смелых грезах. Не пытался, словно селянин, жадными пальцами прощупать товар, не старался прижать покрепче, как наглые лорды, считавшие балы легальным предлогом тискать партнерш во время танцев, и не торопил меня, спеша заявить все права теперь уже законного жениха. И за это нравился мне еще сильнее, ведь совершенно наивной девчушкой я давно не была. Да и невозможно это, когда тебе уже почти 21 год и последние два года проведены в обществе воинов, которые привыкли обо всем говорить довольно откровенно. Нет, как раз Рен с Эстом были в этом отношении самыми молчаливыми и корректными. Но когда на базе встречается несколько десятков отрядов, Можно услышать и узнать всё, о чём стыдливо, прикрываясь веерами шепчутся дамы. И даже больше. Когда? Тихий шёпот выдернул меня из разнеженного блаженства. Что? А, сразу. Я очень испугалась, когда ты исчез. Повторила фразу, которой он в тот миг не придал значения, и зажмурилась от нахлынувших девятым валом воспоминаний. Словно на миг очутилась в том месте и времени, когда Рент вдруг пропал из этого мира и невольно вздрогнула всем телом, съежилась от доставшего меня ледяного эха. Элни. Теплые руки командира вмиг стиснули меня нерушимым защитным кольцом, прижали к крепкой и надежной груди, закрыли, заслонили собой от всех бед и невзгод, которые сыпались на нас нескончаемым потоком. И это было так замечательно и правильно, что я растроганно всхлипнула, отбрасывая в прошлое и испытанный мной вчера ужас и все прежние ошибки и заблуждения. Элни. Голос любимого мужчины полнился тревогой и таким глубоким огорчением, словно это Райвент был виновен в том, что ему пришлось бежать от смерчи за стену. Цветочек. «Малышка моя, больше никогда не отойду, даже на два шага, только не плачь!» Но сквозь эту тревогу слышалось безудержное оголтелое счастье, с каждой секундой разгораясь все жарче, а нежные губы все смелее прикасались к волосам, рукам, лицу, уверенно заражая меня своим неистовым огнем. «Райф!» Пытаясь отдышаться, пробормотала я через несколько минут. Альми была права. Она вообще очень мудрая и добрая. «Верю», — немедленно с радостью подтвердил он, и я заподозрила, что сейчас он согласится с чем угодно. «А в чем?» «Нам действительно нужно срочно заказать ритуал. Я больше не хочу жить, как прежде». Да и в новый замок лучше приехать семейной парой. Как с тобой легко и просто, любимая. Принц снова притянул меня к себе. Любую другую девушку я сейчас заподозрил бы в хитрой интриге и в корысти. А твои слова, как серебряный ключ к хрустальным вратам мечты. Я хоть сейчас на руках отнесу тебя в храм, других желаний у меня нет уже очень давно. Но что скажут твои родители? «Моих можно не спрашивать. Отец уже объявил, что лучшие подруги для меня не знают. А мать...» «Пусть живёт себе спокойно». Поэтому Альми и набросилась с вопросами. Огорчённо вздохнула я. «У цитадели есть возможность послать вестника на Асгардор. Когда тётушки предали меня и отправили на Сматрины, стай тотчас сообщил родителям, и отец письмом попросил помощи у цитадели». Ты могла бы сразу уйти. Хмуро буркнул Райф и, вмиг опомнившись, прижал меня так крепко, будто я собиралась от него сбежать. Не могла. Печально качнула головой и сама нежно поцеловала любимого. Тогда я еще опасалась за свою репутацию и боялась сплетен и осуждений придворных язв. Но вспоминать об этом не хочу. Лучше отправлю весь Альме. А ты пока посмотри на карте, где наш замок. «Если ритуал проведут сегодня, завтра с утра отправимся домой». «Слушаюсь, мой командир», — счастливо засмеялся принц и, не вставая с места, призвал к себе тубус с картами, явно не случайно принесенный кем-то в мою гостиную.